Глава 9. На человеческой территории высшие бывают редко, так как они в большинстве случаев не способны самостоятельно преодолеть барьер между мирами. Эти могущественные существа в какой-то степени являются частью вырыя со всеми вытекающими, но в потусторонних пустошах встреча с ними чревата последствиями. Даже колдуны предпочитают не связываться с элитой, так как их возможности несоизмеримы. Поэтому, наткнувшись на подобное создание, даже не пытайтесь сражаться и хамить, но или безить не стоит. Ведите себя ровно с достоинством. Призовите на помощь весь свой интеллект и смекалку. В общем, постарайтесь пережить знакомство с минимальными потерями. М.А. Бондаренко – путеводитель по современному миру. Едва автомобиль пересек потустороннюю границу, его передние колеса оказались в воде. Марина еле успела затормозить, предотвратив превращение машины в подлодку. Путешественники вылезли из Нивы, и Максим глупокомысленно изрек. М-да. Вячеслав оказался более разговорчивым. Приплыли, дамы и господа. Что делать будем? Ведьма не ответила. Она задумчиво крутила колечко на пальце, разглядывая местность. Путники стояли на узкой полосе белого песка, которая тянулась вдоль воды. Позади машины выселся сосновый лес, светлый и на первый взгляд мирный. Земля уходила вверх, образуя пологий склон. Подлесок практически отсутствовал. Невдалеке легко можно было рассмотреть несколько строений, крыши которых терялись в кронах деревьев. Татуировки пощипывало, но еле ощутимо, словно нечисть, которая здесь обитала, агрессивной не была, да и знакомиться с путниками меня особо желала. — Как же нам повезло-то, — Славка махнул в сторону воды. — На пару метров туда, вперед, и путешествие окончилось бы мокро и быстро. Мань! ты меня слышишь вообще? Слышу. Никакого везения, лишь закономерность. За эти годы я ни разу не попадала в ситуации, в которых риск погибнуть нависает над головой в первое мгновение. Выры всегда подсовывает какой-нибудь настил или толстую льдину, или выступ на скале. Да и вообще, все территории проходимы для автомобиля. Главное — раскрыть глаза и найти хотя бы подобие дороги. Тем более, что моя машинка прекрасно справляется с пересеченной местностью. «Это ты пешком не ходила», — отмахнулся искатель. «А я, между прочим, много в выры тусуюсь. И в воде оказывался, и посередине топи, и на вершине вулкана. И места бывали, ого-го, не то что машина, велосипед не проедет» только на своих двоих шкандыбать. «Этот мир живет по определенным законам». Максим достал из автомобиля арбалеты. Один повесил себе на спину, другой протянул Вячеславу. «Просто мы их пока не изучили, хотя информация постепенно накапливается и уже многое известно. Например, мы знаем, что в Иры нельзя шуметь». Не нужно есть местную пищу всем, кроме чародеев. Обязательно делать перерывы между заходами на потустороннюю территорию. Да что я вам рассказываю? И сами в курсе? Возможно, это место по-своему доброжелательно. В извращенной манере, конечно, как и населяющая его нечисть. Если ты одинокий путник, умеющий плавать, справишься и с рекой. А вот если на машине едешь... «Получи что-то вроде дороги, но пока мало данных, чтобы делать окончательные выводы». «Мы в вас верим, товарищ учитель. Ты обязательно разберешься». Вячеслав приложил руку к колбу козырьком и вгляделся вдаль. «Интересно, это море, океан или озеро Переросток?» Марина опустилась на корточки, намочила палец и лизнула его. — Вода горько-соленая. Нужно ехать вдоль берега. Рано или поздно зона сменится. — Не застрянем в песке-то? — Слава с сомнением покачал головой. — Да и непонятно, что за поворотом. Сама же видишь, берег изгибается. Дальше не видно ни шиша. А другого пути на первый взгляд нет, как будто нарочно. Может, там за поворотиком кто-нибудь голодный и очень элитный сидит. И только нас и поджидает. Давай-ка, проверь, как вчера на школьном дворе. Пока не хочу светиться. Может, удастся проскочить зону вообще не колдуя. Зачем зря будоражить местное население, если оно есть? Тогда предлагаю сходить к тем зданиям, предложил Максим. Мне кажется, это башни и довольно высокие. Если получится забраться наверх, сможем определиться с направлением. «В крайнем случае на дерево залезем». Марина кивнула и принялась чертить защитный круг, заключая в него машину. Закончив, командным тоном заявила. «Садитесь здесь, а я проверю, что да как». Бондаренко нахмурился и открыл был рот, но Славка, как обычно, успел высказаться первым. «Ага, спешим и падаем. Проверит она. Давно от русалок по сусалам получала». «А как Викуся тебя опустошила за пару минут, понравилось?» «Вместе пойдем». «Ребят, это ведь не человеческая территория», — принялась отбиваться ведьма, мгновенно растеряв начальственные нотки. «Посидите в машине». «Не говори глупости», — сказал Макс. «Мы не раз оказывались в тумане без твоего присмотра, и ведь выжили как-то. Тебя уже послушали один раз, в итоге еле спасли». «Не стоит разделяться!» Женщина покорилась мужскому напору и признала, что они правы. Бондаренко ошибся. Светлые строения оказались не башнями, а настоящими, только очень большими, грибами. Максим, запрокинув голову, мгновенно определил по изнанке шляпок. «Сыроежки!» «Вот это да!» Протянул Слава, бесстрашно подошел к ближайшему грибу и потрогал упругую белую ножку. «Таких грибочков насушить штук шесть, и на зиму все при речи хавчиком обеспечено». «Кто тут мою избу сушить собрался?» раздалось сверху, и под самой шляпкой из небольшого, ранее незамеченного путниками отверстия, высунулась лохматая голова. «Жить надоело!» Ой! Ведьма! Голова спряталась, отверстие мгновенно затянулось белесой кожицей, словно окно шторкой. Ведьма! Ведьма! Ведьма! Приреченцы завертели головами, едва успевая замечать, как на сыроежках закрываются окна. Что за дачный поселок, Андреевич, знаешь, кто это? Судя по тому, что эти создания не напали первыми и живут в грибах? Это боровички. Кто? Боровички. Хранители грибов. Боровики в сыроежках? Прикол. Ладно, пойдемте отсюда, не будем их нервировать. Залезу на вон ту сосну и позырю, куда дальше ехать. Марина почувствовала угрозу, в нос шибанул концентрированный запах лесных грибов, а в голове началось странное шевеление, будь то кто-то не слишком деликатный, ковыряется в мозгах пальцами. «Мань, ты чего?» — с тревогой спросил Вячеслав, заметив, как побледнела кузина. Женщина наскоро слепила защиту вокруг своих мыслей, и следователь мозгов тут же отступил но Сычковой показалось, что неизвестный отстал из вежливости, а не из-за заклинания. «Тут еще кто-то есть, но я его не вижу. Прячется. И не потому, что боится». «Высший», — сразу же сообразил Максим и, не делая резких движений, достал из-за спины арбалет. «И как его татуировки не засекли!» Вокруг путников зашевелилась земля, из-под нее полезли мухоморы и поганки. Грибы, заключив людей в круг, быстро увеличились в размерах и замедлились, лишь достигнув полутораметровой высоты. Максим хотел было дотронуться до живого забора, но татуировка предостерегающая отозвалась дикой болью, и мужчина отказался от своей затеи. «Хозяин, хозяин пришел!» — запищали жители сыроежек. «Уже он вам покажет!» «О что моих детей до да прислужников беспокоите?» «Мы уже уходим», — Марина огляделась. «Уберите грибы, пожалуйста, и мы тут же...» — Слава перебил. «Покажись, чудо-юдо лесное! Не гоже гостей в Инвизе встречать!» «Что ты городишь, Коваль?» — прошипел Бондаренко. «Какой инвиз! Какое негоже!» Чуйка подсказывает, что чувак привык к подобной манере общения, быстро понизив голос, объяснил искатель. И продолжил беседу с невидимым высшим, активно смешивая слова из разных эпох и социальных слоев. «Коли хочешь кровушки молодецкой испить, так не дадимся мы!» «А ежели просто куражишься, то получишь по кумполу от нашей имбоведьбы. ведьбы — говорю, нечисть окаянная!» «Слава!» — застонала Марина. «Заткнись! Уважаемый хозяин этих мест, честное слово, мы не хотели никого беспокоить, случайно сюда попали и совершенно точно не собирались задерживаться». «Да...» заинтересованно спросил тот же голос. «И куда путь держите?» «Мой друг прав. Вы не могли бы представиться? Неудобно вот так с пустотой разговаривать». Максим демонстративно убрал арбалет за спину, так как решил, что раз высший не напал сразу, с ним можно договориться. А значит, козырять оружием не стоит». Никто из приреченцев не заметил, как именно появилось создание. Вот только что никого. А через миг на одном из мухоморов сидит низенький крепкий старик в домотканной одежде. Седая борода заплетена в небрежную косу и заправлена в штаны. Доброе морщинистое лицо прячется за шляпой, вернее, шляпкой от подберезовика. На ногах лапти. «Ну, вот он я!» — сдвинул кустистые белые брови старик. — Легче вам стало, аль поплохело? — Здравствуй, дедушка Боровой, — поклонился Максим. За ним чуть замешкавшись Вячеслав. — А ты стой ровно, — Высший погрозил Марине пальцем. — Не то голова лопнет от дум. Слишком много их у тебя. Аж не все разглядел. И засмеялся. Вслед за начальством захихикали боровички, по-прежнему сидящие в сыроежках. Ладно, ладно, пошутил я. Ишь глазами сверкает. Если б не ведьма гнусная, цены б не было. Она из добрых ведьм людские беды отводит, нечистой силе иногда помогает, встал на защиту родственницы Слава. Да знаю я! — отмахнулся старичок. — Успел глянуть. Если бы не ее помыслы чистые, вы бы давно уж на удобрение пошли. — Да? А что же... — Потише, добрый молодец. — Говоришь много. — Мужик молчать должен, да дело делать, а не трещать без умолку. Коваль захлопнул рот. Судя по покорсневшему лицу, он разозлился. «Хотя, гутаришь ты красиво. Аж стародавние времена вспомнил. Некоторые слова неведомые, ну да это понятно. Вы, люди, жить спешите, все время что-то меняете». Боровой легко, словно молодой, спрыгнул с гриба, подошел вплотную к путешественникам и снова спросил. «Так куда вы путь держите?» Марина все время ощущала волны мощи, идущие от высшего, и едва тот оказался на расстоянии вытянутой руки, поняла, что старичок не собирается причинять зло. Древний хранитель грибов действительно хотел знать, куда направляются приреченцы, и при создании ведьменного круга из мухоморов руководствовался банальным любопытством и желанием поговорить. Мирной, доброжелательно настроенной элиты в вырое было очень мало, поэтому стоило воспользоваться моментом и попросить помощи. Цичкова решила быть честной. «Вот у него», — женщина показала на Бондаренко. «Черт похитил дочку, девочку, десяти лет. Мы ее ищем. Я пытаюсь настроиться на ребенка, но то ли опыта не хватает, то ли Веня забросил Настеньку очень далеко». «Сюда нас случайно занесло. Хотели понять, куда двигаться дальше. Вы нам не поможете?» Максим с удивлением взглянул на Марину. Он понятия не имел, какие мысли заставили женщину делиться проблемами с этим созданием, но вмешиваться не стал. Бывшая ученица редко делала глупости, а во взаимодействии с нечистой силой она давно поднаторела. э, -э Веня!» Слышал я о нем. Свободный и очень наглый. Давно на него наши братья облизывается. Даже соглашения заключают, кто первый поймает. Целая охота. Кому он достанется, тот над остальными поглумиться сможет. А Веня все бегает. Молодчина. Вот только недолго ему осталось. Рано или поздно кто-нибудь подомнет. «И вы тоже хотите его в услужение?» «Зачем он мне?» — фыркнул старичок. «От него пользы, как от худого ведра. Да и не неволю я никого. Все на добровольных началах». «Ну да ладно. Хватит о нем». «Говорите, помощь вам надобна?» Боровой театрально задумался, даже бороду вытащил из-за пояса и принялся ее переплетать. Приреченцы терпеливо ждали, переглядываясь. Него же деток, из семьи вырывать!» — заговорил, наконец, старик. «Плохо черт поступил, да. Многие со мной не согласятся, но я малышей люблю. От них в лесу звонко и радостно делается. Правда, без пригляду они дел нехороших могут натворить, но это лишь по недомыслию». «Пару раз припугнуть, дорогу домой запутать, вместо белого поганку подсунуть — и все. Больше не бедокурят». «Конечно, не все до хаты добираются после такого. Ну так и нечего малым да неразумным в одиночку по грибы ходить». А «Скажи, мил человек, как твоя кровиночка себя в лесу ведет? Как грибочки собирает?» Максима передернула от методов воспитания высшего, но вида он не подал. Ножом срезает, чтобы грибницу не портить. Слишком мелкие и крупные не трогает. Ядовитая стороной обходит. Мы с супругой учим наших детей уважать лес и его дары. И правильно. Ай, и молодцы! А сами как? Боровой посмотрел на Славу. «Вот ты, добрый молодец. Видно, что шумный и несерьезный. Как у тебя с лесом?» «А чего это сразу несерьезный?» — возмутился Коваль. Маринин тычок в бок он проигнорировал. «И вообще, если все будут серьезные, с раньше времени. Я, между прочим, много лет в одиночку по вырую хожу. Мозгов выживать хватает как-то. А серьезным на пенсии стану». «Ой, не трещи!» — скривился дедок. пожутковать нельзя. Ишь, обидчивый. Твой рисунок на плече мешает маленько, но кое-что вижу. Например, что у тебя внутри на самом деле. Но ты не боись. Маска Балагура ко многим лицам пристала. Это в человеческой природе. Только непонятно, для чего она. То ли врагов обманывать то ли друзей, то ли себя самого. Ты как-нибудь сними масочку, удиви народ. С уважением глядеть начнут. Так как? В лесу хорошо себя ведешь? — Нормально, — грубо ответил Вячеслав. — Не мусорю, горящие костры без присмотра не оставляю. — А грибы? Грибы как? — Как и со всеми остальными. «Культурно и вежливо!» — рявкнул Слава. «Я ж не варвар!» «Слушай, дед, не парь нам мозги! Или помогай, или мы сваливаем! Нам малую вытаскивать надо!» Коваль облокотился было на ближайший мухомор, но отскочил, потирая наколку. Взглядом, которым он наградил нечисть, можно было убить. А Боровой словно забыл о существовании Искателя. «И ты, волхвица! что скажешь?» «Не волнуйтесь, дедушка, и я аккуратная. Правда, грибы для пропитания почти не собираю, а в основном ядовитые, для работы. Но, уверяю, очень бережно». Боровой хитро прищурился. «Я вам верю и помогу». «После испытания». Максим вздохнул. Он и не ждал, что потустороннее существо окажется бескорыстным и человеколюбивым. Но надеялся, что все обойдется кровью, причем малой, в количестве одной-двух пробирок. Биолог знал, что есть особо затейливые высшие, которые заставляют людей выполнять смертельно опасные или унизительные задания в обмен на помощь. Но в приречии с такими еще ни разу не сотрудничали. «Что вы хотите?» «Ой, ничего такого!» — замахал руками Боровой. «Скучно нам здесь. Мне и моим подопечным. Хотим развлечься». Андреевич, если ты кому-нибудь когда-нибудь расскажешь...» «Спокойно, Коваль. Мне тоже это не в удовольствие». но, -но лошадки! Молчать!» Слава стиснул зубы, едва ездок ударил его пятками по бокам и решил, что когда-нибудь обязательно отомстит всей борвичковой братии. Но вслух ничего не сказал. Испытание оказалось, мягко говоря, идиотским. Боровой заявил, что приреченцы должны доказать свою лояльность, и теперь они, выполняя роли ездовых животных, стояли на четвереньках, а на спинах у них сидели довольные боровички. Хорошо хоть сбруя отсутствовало, никаких уздечек, подпруг, лишь хлысты в руках нечистиков да острые шпоры, которые на лаптях смотрелись дико. А Сычкова исчезла. Боровой отправил ее неведомо куда, уверив мужчин, что с их подругой ничего плохого не случится. Если, конечно, она не ошибется, выполняя свое задание. «Ничего, Славка, пять минут позора, и больше не придется ходить по вырую вслепую. Ты же знаешь, договор нечисть выполняет нерушимо. К тому же наш любитель грибов не злобный». «Ага, незлобный. «Я сказал молчать!» Шпоры снова впились в тело. «Слышь, ты, нечисть поганая, я же специально медленно побегу». «Ишь, напугал! А я тебя плеточкой!» «Да плевать! Ты про метод кнута и пряника слышал? Так вот, я сладкое люблю, а кнут не то чтобы очень. Может и ответка прилететь. Ты к этому готов, низкорослик?» Наездник прекратил ерзать и даже словно меньше весить стал. «Вот так-то!» — довольно сказал Слава. «И вообще, поменьше выеживайся!» «Я больше не буду. Поможешь выиграть!» Дорогие зрители! Специально приглашенный на роль ведущего без гаденького вида не дал Вячеславу ответить. «Начинаются ежеквартальные грибные скачки!» Коню, ой, человеку, ха -ха, который придет первым, мудрый и добрый Боровой исполнит одно желание. А победивший наездник получит повышение и расширение квоты на использование силы хозяина. Зрители восторженно взревели, послышались аплодисменты. Максим прикрыл глаза, словно происходящее его не касалось. Вообще мужчин исход скачек не интересовал. Им было все равно, кто окажется быстрее. А желание у них общее найти Настю. Вот боровички-наездники ощутимо волновались, ерзали и бросали друг на друга воинственные взгляды. Единственное, что вызывало у людей опасения, трасса. Ее обозначили плотной стеной полутораметровых поганок и мухоморов, на которых расположились зрители. Прислужники Борового, Кикиморы, Лозовики, Домовые, Шишиги и прочие мелкие нечистики. Кое-кто притащил бутыли с самогоном, чипсы, сухарики и яблоки. Трасса петляла между сосен, спускалась к воде и поворачивала влево. Поэтому то, что ждало лошадей дальше, видно не было. К тому же ямки... Кочки, лопухи и прочие не слишком подходящие для гонок объекты никто с пути убирать не стал. «На старт! Внимание! Марш!» Наездники пришпорили приреченцев. Впервые с тех пор, как стало известно, что Настю украл Вениамин, Максим забыл о дочери. Они неслись быстро, всхрапывая и пуча глаза. Грибы, ограничивающие трассу, слились в монолитную стену. Слава, бегущий рядом, выбрасывал вперед руки, выпрямлял ноги, пружинисто отрывался от земли и приземлялся через три метра. Его можно было принять за долговязую, мускулистую лягушку. Сам Максим двигался также, но из-за невысокого роста расстояние за один прыжок преодолевал гораздо меньше. Поэтому, чтобы победить, мужчина подпрыгивал чаще. Он чувствовал, что просто обязан выиграть. Наездник давно перестал свистеть кнутом над головой, про шпоры несчастный тоже позабыл. Он судорожно вцепился в мокрый от пота воротник Бондаренко и только в ужасе рыдал в момент особо резких поворотов. Боровичок на спине Коваля плакал и вовсе безостановочно. Но реченцам на все было плевать, они бежали вперед, и каждый надеялся обойти соперника. Поначалу мужчины везли нечистых довольно неспешно, на четвереньках, так, словно у них на спинах сидят маленькие дети, которым хочется поиграть в лошадку. Нечисть недовольно морщилась, пришпоривала людей и размахивала кнутами. Но Слава и Макс лишь огрызались и старательно выбирали, куда лучше ставить ладони и колени при каждом шаге, чтобы не угодить в какую-нибудь ямку или колючку. Зрители все больше раздражались, самые нетерпеливые стали швыряться огрызками яблок, и Слава окончательно разозлился. Впрочем, Максим тоже чувствовал, как его постепенно накрывает волна бешенства. Но послать нечистую силу по матерному адресу они не успели. Боровой хлопнул в ладоши, и над некоторыми грибами-ограждениями взлетели тучки болотно-зеленого цвета. Это было последнее, что мужчины восприняли адекватно. Тучки оказались секретом, едва их вдохнув, Слава и Максим превратились в бездумные тела, накачанные адреналином, жаждой соперничества и диким желанием двигаться вперед. Толпа потусторонних зевак задохнулась от восторга и принялась делать ставки. Хозяин балагана парил над всем этим в большой корзине, сплетенной из толстых веток. Он ухмылялся в бороду, зорко следил, чтобы чересчур возбужденная шушера не свалилась на трассу и не помешала забегу, и попивал грибной бульон из глиняного кувшина. — Я смотрю, ты справилась, чародейка! — довольный Боровой даже не обернулся, когда за его спиной материализовалась взъерошенная Сычкова. — И очень быстро! Еще и полюбоваться на гонку успеешь! Марина выглянула из корзины, но не сразу сообразила, что происходит внизу, а потом разглядела своих друзей. «Это... это что?» — женщина почувствовала, как ужас сжимает сердце. «Ты что творишь, старый хрыч? Отпусти их!» «Ну, но, но, глупая! Нечего хамить тому, кто старше тебя на тысячи тысяч жизней!» Боровой наконец-то оторвался от захватывающего зрелища и тяжелым взглядом посмотрел на ведьму. «Ничего твоим мальчишкам не сделается. Почти. А будешь плохо себя вести, так поскачут до скончания времен или пока не упадут замертво». Марина вновь осознала, насколько она беззащитна перед этим созданием. Весь ее колдовской опыт, все, казалось бы, мощные заклятия, на самом деле не стоили ничего. «Простите, дедушка, просто вы говорили о небольшой услуге, а они бегут. Это я от неожиданности». «Вот и правильно, вот и хорошо. Лучше смотри и любуйся удалью молодецкой». Ведьма кивнула, прикусила нижнюю губу и стала напряженно следить за друзьями, прикладывая всю силу воли, чтобы не расплакаться. ставочку сделать не желаете?» В корзине появился ведущий. Крысиный хвост ходил из стороны в сторону, тщедушное лохматое тельце скрючилось в подобострастном поклоне. «Нет! Пшел вон!» Марина все же не сдержалась, но зато теперь, благодаря выплескиванию излишков эмоций на беса, контролировать себя стало чуть-чуть легче. Бесеныш испуганно пискнул и вывалился наружу. Где-то внизу раздался глухой удар и жалобный стон. «Знаешь, почему тебя мелочь пузатая боится?» спросил вдруг Боровой. «Они всегда колдунов боятся», — ответила Марина. Ахнула, сжала бортики корзины и высунулась по пояс, потому что Максим вдруг подрезал Вячеслава, и мужчины покатились вперед в едином клубке. «Нет, красавица, не перед каждым чародеем нечисть разбегается. Чуют твои возможности. А опыт, кстати, не чуют. Знали бы, ребятишки, что ты еще многого не умеешь». Порвали бы на клочки. Угу, понятно. Услышанное прошло мимо сознания. Цичковой было не до того. Ее друзья наконец-то расцепились, забросили на спины наездников и вновь побежали. Слава вырвался вперед. Трасса представляла собой замкнутое кольцо диаметром в два километра. При Марине мужчины сделали три круга, а сколько было до этого, она даже боялась представить. Теперь выигрывал Максим. Он спотыкался, падал, но упрямо вставал и снова несся вперед прыжками. А Слава хромал, и женщина поняла, что он то ли сломал, то ли вывихнул ногу. Но, казалось, кузен ничего не чувствовал. Он рычал, как животное, так громко, что звук перекрывал шум трибун и доносился сюда, наверх, и пытался обойти друга соперника. В конце концов, женщина не выдержала. На четвертом круге она рухнула на колени и расплакалась. — Отпусти их, пожалуйста. Они уже достаточно намучились. Сделаю все, что ты скажешь. — В услужение ко мне. Пойдешь? «Да!» — сейчас Марина была готова на все. «Если для них твоя гонка закончится без последствий!» «Вот и ладненько!» Боровой хлопнул в ладоши, в ста метрах перед бегунами натянулась лиловая лента. Максим достиг финиша первым и свалился на землю. Спустя несколько секунд рядом упал Слава. Зрители засвистели и затопали. Боровички-наездники кубарем скатились с людей и отбежали подальше. Их трясло. Корзина медленно, даже торжественно подплыла к финишу и стала спускаться. Марина, не дожидаясь полного приземления, выпрыгнула и подбежала к друзьям. Ну уже, ну уже, вставайте, плакала она и трясла то одного, то другого за плечи. Мужчины не реагировали. Сычкова задерживала взгляд на содранных до кости ладонях, сбитых в кашу коленях, на разорванной обуви и чувствовала, как ужас все больше разъедает душу. Слава в какой-то момент открыл бездумные, налитые кровью глаза и прохрипел. «Я должен бежать!» И тут же снова отключился. Ведьма прекратила бесплодные попытки привести друзей в чувство и встала, собираясь высказать Боровому все, что накопилось, невзирая на последствия. Но рядом никого не было. Грибы ограждения исчезли, а поодаль зрители столпились вокруг высокого помоста, на котором Боровой чествовал победившего наездника. — Ты обещал! — закричала колдунья. В ее ладонях засиял огромный шар огня, который тут же устремился к сцене. Правда, никакого вреда он не причинил. Забежавшие от ужаса мелкие нечистики заметались по земле, а Боровой просто вытянул руку вперед. Шар ударился в высшего и всосался в пальцы. — Отдохни, глупая! — Марина потеряла сознание. В комнате сильно пахло грибами. Сычкова открыла глаза, секунду смотрела на неровный светло-желтый потолок, а потом вспомнила, что произошло, и рывком села. Комната была небольшой и по-деревенски уютной. В круглое окно заглядывало солнце, делая видимыми пылинки в воздухе. Марина отбросила вязаное покрывало, встала и посмотрела на свое ложе. Кроватью оказался розовый гриб с выемкой в центре, как раз по размеру человеческого тела. А подушкой служил бурый мох. Женщина подошла к окну, выглянула и поняла, что находится в одном из домов сыроежек. «Очнулась?» В стене открылась неприметная дверь, и в комнату вошел Боровой. «Успокоилась?» Марина ничего не сказала, лишь сжала кулаки. Колдовать она больше не собиралась, хватило одного раза, чтобы понять, что это бессмысленно. «Пойдем!» — Боровой махнул рукой. «Куда?» «И где ребята?» «Пойдем, пойдем!» — Высший вышел. Помедлив несколько секунд, Марина стиснула зубы и направилась за ним. За дверью находилась узкая, круто уходящая вниз винтовая лестница. Темноту разгоняли небольшие светящиеся грибочки на стенах. — Люди, все у вас на чувствах, и выводы поспешные делать любите, — бурчал Боровой, спускаясь. — Даже обидно. Вот ты слышала хоть раз, чтобы грибы придушили кого-нибудь? «Конечно», — злорадно ответила женщина, — «при грибковой пневмонии, например». «Ага. Давай еще плесень вспомним. Не надо мне приписывать ни мои заслуги. Я за лесными да луговыми грибами приглядываю. В пещерах, на выгребных кучах. Словом, за теми, что можно глазами увидеть да в рот положить». «Я о том толкую, что людям помогаю с пропитанием и колдунам с волжбой. То, что не все знают, как поганку от подберезовика отличить, уж не моя вина. Кого-нибудь подосиновики выгнали из леса? Нет. Тихо и покорно в корзинки укладываются. Мне что главное?» чтобы вы грибницу не портили, да слишком не наглели. Хоть один грибок надо оставлять на делянке. Так-то. В общем, ничего твоим богатырям я не сделал. И не сделаю, если обещание выполнишь. Высший остановился так резко, что Марина едва не впечаталась в его спину носом. Нечистый провел рукой по стене, появилась деревянная дверь. «Заходи, ведьма!» Пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о притолку, женщина пошла вперед. Эта комната была по размеру точь-в-точь точь такой же, как и та, в которой Сычкова очнулась. Вот только окно отсутствовало. Но на потолке плотной массой росли те же грибы, что и в коридоре, так что на освещение можно было не жаловаться. В самом центре помещения располагалось что-то вроде гнезда из молочного цвета нитей, которые причудливо переплетались между собой и покрывали густой сетью то, что находилось внутри. Голые тела славы и Максима. Не дергайся, предостерегающе сказал Боровой, они просто спят. Разбудишь, причинишь друзьям много боли. Марина на цыпочках подошла ближе, почувствовала облегчение и немного успокоилась. Мужчины действительно мирно сопели, Слава в позе эмбриона, Максим на спине, разбросав руки и ноги в стороны. Больше всего нитей собралось в тех местах, которые сильнее всего пострадали во время гонок. Вся эта субстанция вяло пошевеливалась, иногда по ней проскакивали изумрудные сполохи. «Что это?» — прошептала женщина, чувствуя какой-то благоговейный и совершенно неуместный восторг. «Мать-гребница!» — также тихо ответил Высший. «Мое первое создание. Она напитает их силой и залечит раны. А на рассвете твои спутники будут как новенькие. Ты довольна?» «Пока не увижу сама, что им ничего не грозит. Девонька...» тебе никто не говорил, что ты взваливаешь на себя слишком много ответственности за других. Как курица-наседка, честное слово. С таким характером и до беды недалеко. В первую очередь о себе надо думать». «А я думаю», — не слишком уверенно сказала женщина. Славка что-то пробормотал и шевельнулся. Грибница заботливо огладила его измученное тело и мужчина замер. «Пойдем-ка отсюда, на сетка. это и впрямь разбудим». На зону опустились сумерки. Марина стояла на коленях на берегу потемневшего моря в центре ведьминого кольца, который образовали маленькие, вполне обычные с виду сморчки. В паре шагов от сморчков в плетеном кресле качалки сидел Боровой и покуривал трубку. Дым пах грибами, как и все в округе. По приказу хозяина боровички скрылись в домах, чтобы не мешать. «Теперь съешь его!» Сычкова недоверчиво посмотрела на огромный мухомор в своих руках, который днем добыла на личном задании. Поначалу то поручение показалось ей подозрительно легким. Сейчас же она поняла, что все... И гонки, и доведение мужчин до почти смертельной усталости было затеяно именно ради этого мгновения. Перед тем, как устроить забег, Боровой переместил Марину на небольшую поляну, закрытую со всех сторон непроходимой стеной деревьев, и настойчиво попросил найти мухомор, единственный в своем роде. Ведьма, оставшись одна, пожала плечами. Яркую шляпку несложно заметить издалека, но даже если в траве скрывается не красный, а пантерный или серо-розовый гриб, вычислить его для того, кто с восьми лет ходил с отцом в лес, достаточно легко. Но она ошиблась. На поляне росли лишь белые грибы. Не сразу Марина сообразила воспользоваться колдовской силой. Но и это не помогло. Грибы отказывались взаимодействовать и уж тем более повиноваться. А ведь раньше она была уверена, что может повелевать почти всеми животными и растениями. Только здесь, на поляне, пришло осознание, что грибы не то и не другое. Все 11 лет после катастрофы приреченская ведьма довольствовалась двумя третьями своих базовых способностей. Просто ни разу у нее не было причин общаться с грибами, и она, как последняя двоечница, упустила этот нюанс из виду. Пришлось погружаться в себя и концентрироваться, как в самом начале обучения. Благо, в выры недостатка в силе не было, и истощение сил в купе с носовым кровотечением не грозило. Марина знала, что нужно делать. Данный путь был пройден ею уже дважды. Когда все закончилось, женщина легко вычислила мухомор, который внешне ничем не отличался от окружающих его белых, но теперь скрывать сущность не мог. Едва ведьма срезала гриб у самой земли, он прекратил притворяться и стал тем, чем являлся. Марина намеревалась отдать его Боровому, но из-за эта мысль совершенно вылетела из головы. И вот сейчас тот... Кому она обещала пойти в услужение, предлагал съесть тот самый ядовитый гриб. Женщина зажмурилась и откусила от шляпки. Во рту разлилась горечь, тело скрутило дикая боль, и ведьма, застонав и выронив гриб, упала на землю. «Перетерпи. Сейчас все кончится. И мы будем связаны до той поры, пока ты не станешь равной мне». Смысл слов ускользал, боль нарастала, появились видения, туманные фигуры вокруг ведьменного кольца. Они не несли угрозы, но и добра от них ждать не стоило. Всего лишь наблюдатели, с интересом рассматривающие букашку. Сразу за ними кружила взвесь светящихся туманников. Все кончилось резко и внезапно. Марина, тяжело дыша и пошатываясь, встала на колени и поняла, что одежда насквозь мокрая от пота. «Вот и ладненько!» «Вот и молодец!» Боровой чуть не светился от удовольствия. «Теперь все правильно. Я принимаю тебя на службу!» «Теперь...» — Сычкова утерла дрожащей рукой лоб. «Теперь я останусь здесь?» «Навсегда?» «На кой ляд ты мне здесь?» — удивился Высший. «Живи, как и до этого жила. Просто раньше сила, что ты тратила на волжбу, связанную с грибами, возвращалась в туман и растворялась в основе. А теперь часть этой силы будет идти напрямую мне. И вызвать меня сможешь без крови». «Я раньше не пользовалась...» Ну так ты ж на полянке знание подтянула. На то и был расчет. Я, как тебя увидел, сразу понял. Волхвица натуральная. Только бестолковая, недоученная. Вот и помог. Марина устала стоять на коленях, села по-турецки на землю и устало спросила. «Почему сразу нельзя было объяснить по-человечески?» «Так я ж не человек, милая!» Боровой выбил трубку о подлокотник кресла и поднялся. «Нужно было удостовериться, что умом своим пользоваться умеешь. Да и еще, если хочешь все сделать правильно, свою суть нужно до конца закрепить. Найди тех, кто животными и растениями повелевает, и заключи с ними такой же договор, как и со мной. Ты удивишься, наседка, сколько пользы это принесет тебе самой. Высший исчез. «А как же помощь с девочкой?» — закричала Марина в пустоту. «Ты обещал!» «Будет тебе помощь!» — донеслось сразу со всех сторон. «На рассвете! Дай своим спутникам прийти в себя!» «Мань, ты чё бледная такая?» Славка сам румяный и, выспавшийся, с тревогой разглядывал родственницу. «Всё нормально. Волнуюсь просто, не стала откровенничать ведьма. «Помолчи. Я хочу посмотреть, что нечисть с Максом делать будет». Мужчины почти ничего не помнили о своей беготне. Марина решила никаких подробностей не рассказывать, как и о договоре. Незачем друзьям знать, что она теперь завязана на Борового. Хотя, дожидаясь утра, она решила, что в этом нет ничего страшного. Во-первых, грибной магией она не пользовалась раньше. Да и сейчас вряд ли часто будет к ней обращаться. А во-вторых... «Какая ей лично разница, куда уходит сила, сотворив заклинание?» Максим стоял перед Высшим, почтительно склонив голову. Тот подошел к мужчине, протянул перочинный ножик и мятую алюминиевую мисочку. «Родная кровь, та же грибница. Связь лежит глубоко, и простой человек не может ее увидеть». — Ну, благодаря этой грибнице родня одно целое. Давай поглядим, где твой грибочек Настенька, богатырь. Не раздумывая, Бондаренко полоснул себя ножом по ладони. Кровь потекла в миску. Боровичок-прислужник подбежал к Максиму, протянул комок мха и молча указал на рану. Высший удовлетворенно кивнул, забрал наполненную посуду, а потом просто выплеснул кровь на песок. Максим приложил к ране предложенный мох, и порез тут же затянулся. Кровь впиталась быстро. Несколько секунд ничего не происходило, а затем из-под земли полезли маленькие крепкие грибочки. Спустя минуту они прекратили расти хаотично и выстроились в линию. — Ёшки-поварёшки! — пробормотал Слава, когда понял, что линия продолжает удлиняться. Грибочки все росли куда-то в сторону машины и еще дальше вдоль берега. — Идите за ними. Они, минуя переходник, выведут вас прямо туда, где находится ребенок. Ведьма, не забудь о нашем разговоре! — Боровой хлопнул в ладоши. Исчез он сам, его прислужники и дома-сыроежки. Лишь вековые сосны, да куда-то вдаль грибной указатель, остались на берегу. «В машину!» — сказал Максим и побежал к Ниве первым.